Глава восьмая 29 апреля, 13 часов 33 минуты по восточному летнему времени, Лоренсвель, штат Джорджия. Сидя за столиком в классной комнате Баака, Мария не отрывала взгляда от лежащего на столе телефона. Связавшись на мгновение с Леной, она тотчас же предупредила об этом Монка и Эми. На протяжении последнего часа эти двое, закрывшись у неё в кабинете, непрерывно звонили в Вашингтон. Однако пока что никакой новой информации не было. По крайней мере, мне они ничего не говорят. Мария кинула взглядом человека, который, как и она, ждал свежих известий. Джо Ковальски тоже держал в руке телефон, готовый ответить на звонок своего напарника. Великан расхаживал по комнате подобно зверю в клетке. Похоже, ему также не терпелось получить свежие данные. После мимолётного разговора с сестрой исследовательница была на грани срыва, но Ковальский помог ей взять себя в руки, утешив её заверениями в том, что какой-то его напарник по имени Грей обязательно разыщет Лену. Признательная ему за поддержку Мария посмотрела на великана, завершающего очередной круг по комнате. Его суровое лицо, на котором доминировал квадратный подбородок, было покрыто призраками старых шрамов. Нос, свёрнутый на сторону, полностью соответствовал остальным чертам. Однако топыриные уши придавали этому закалённому испытаниями мужчине что-то мальчишеское. Знакомая уф-уф привлекло внимание Кренделк к третьему обитателю комнаты. Бак стоял перед доской, зажав в левом кулаке маркер. Горила нацарапала на доске четыре больших буквы: L, E, N, A. Прожжённая Мария вскочила на ноги. Они с сестрой обучили обезьяну начатком алфавита, так как это являлось необходимой частью языка жестов. С помощью пластмассовых кубиков с буквами они объяснили Баку простейшие слова, такие как мама и еда. А также имена тех, с кем он общался: Джека, ухаживающего за ним, его лохматого приятеля Танга и, конечно, самих Марии и Лены. К ней подошёл Ковальский. Великан не скрывал своего изумления. Он умеет писать? Бак любит рисовать карандашами и даже красками, но таких слов он до сих пор не писал ни разу. Заметив внимание людей, обезьяна уставилась на них широко раскрытыми глазами, тихо гукая и словно сомневаясь, всё ли в порядке. Не просто в порядке, всё замечательно. Какой умный мальчик, тихо промолвила Мария. Бака откнул указательным пальцем правой руки себя в грудь, а затем повторил несколько раз жеста, означающий "люблю". В заключение он постучал кончиком маркера под каждой буквой на доске, после чего Выпросительно посмотрел на Марию. Я тоже люблю Лену, улыбнулась та. Судя по всему, Бако услышал недавний разговор сестёр по телефону, почувствовал тревогу Марии за судьбу сестры и сам проникся беспокойством. Возможно, в виде подавленное состояние своей приёмной матери, он решил порадовать её, продемонстрировав это своё умение, которое пока оставалось скрытым. Почувствовав наворачивающиеся на глаза слезы удивления и любви, Крэндал отерла глаза. Это должна была увидеть Лена. Уронив маркер на пол, Баака подошел к ней и обнял ее за талию. — Ты хороший мальчик, — пробормотала Мария. — А почерк у тебя плоховат, — заметил Ковальский. Оглянувшись на великана, женщина увидела у него на лице усмешку. идущую в разрез с благоговейным восхищением, с каким тот смотрел на доску. Наконец она высвободилась из объятий баки и предложила: "Думаю, всем нам не помешает подышать свежим воздухом". Взглянув на часы, Мария повернулась к Ковальски. "Обычно в полдень я вывожу этого мохнатого парня на прогулку, а сегодня, похоже, мы опоздали". Великан выглянул в окно. "И где вы с ним гуляете?" Центр изучения приматов занимает свыше 100 акров леса. У нас есть стандартный маршрут. Исследовательница похлопала Баака по плечу. Ему очень нравится. Внезапно она ощутила укол стыда. В глубине души женщина осознавала, что Баака по-настоящему оживал только на улице, вне стен. Его место было там, на свободе, а не здесь в заперти. Но в то же время Мария понимала, что он не простая горилло. Только здесь, при правильном обучении и питании, бака мог полностью раскрыть свой потенциал. Кренделс вздохнул, не до конца убеждённый в собственных заявлениях. Но всё это нужно держать при себе. Кашлинов Мария повернулась к Ковальски. Вы можете не ходить с нами, предложила она. Если хотите присоединиться к вашему напарнику? Мне свежий воздух совсем не помешает, пожал плечами великан. Исследовательница подозревала, что в действительности дело в другом. Скорее всего, ему приказали оставаться с ней. Так или иначе, ей самой требовалось выйти отсюда, вырваться из облака тревоги, заполнившего это помещение в течение последнего часа. Лучше двигаться, чем сидеть здесь заломывая руки. Подойдя к столу, Мария взяла сотовый телефон. Ей не хотелось пропустить звонок от Лены. Обезьяна наблюдала за ней стояны в четвереньках. Очевидно, она догадывалась, что будет дальше. Бака, ты готов к прогулке? спросила Крендел. Высоко подпрыгнув, горила громко кгукнула, после чего поспешила следом за своей воспитательницей к клетке у входа. Я бы принял это за знак согласия. Ковальский тоже направился к двери. Отпирая клетку, Мария обратила внимание на то, что Бака, то и дело испуганно озирается назад. Она чувствовала напряжение, от которого тело молодой гориллы буквально вибрировало. вызванная как радостным предвкушением прогулки, так и раздражением по поводу того, что этот великан, похоже, намеревался идти гулять вместе с ними. "Так как насчёт того, чтобы забрать на псарне танго?" постаралась отвлечь внимание бака Крендел. "Готов поспорить, он тоже хочет погулять". При упоминании щенка её питомец на чисто забыл о Джо. Схватив Марию за руку, он потащил её к выходу, и та, рассмеявшись, отперла дверь электронным ключом. Оказавшись за дверью бака, прильнул к своей учительнице. Он крепко держал её за руку. Его приучили вести себя так каждый раз, когда он покидает своё жилище. Подняв руки, Гарила подождала, когда будет выполнена ещё одна мера предосторожности. Сняв с крючка у двери два браслета с датчиками слежения GPS, Мария застегнула магнитные защёлки у Гарилы на запястьях. "Ну вот, всё готово", сказала она. "Теперь можно идти". Бака негромко фыркнул. Крэндл повела обезьяну и Ковальский к противоположному крылу здания. Бака жался к ней особенно, когда они проходили мимо других лабораторий. Несомненно, даже за наглухо закрытыми дверями он чувствовал запах или ощущал присутствие других подопытных животных, в основном таких же приматов, как и он сам, макак резусов, задействованных в программе изучения замены гормонов. бородатов-мангобеев, на которых исследовали эволюцию роста, беличьих обезьян, участвующих в различных программах создания вакцин. Услышав раздавшийся за одной из дверей пронзительный крик шимпанзе, Баака крепче прижался к своей воспитательнице. «Все в порядке», — успокоила его Мария. «Но так ли это? Как Баака на все реагирует?» Наконец они подошли к псарне, где их встретил знакомый долговязый парень по имени Джек Руссо. "И ведёшь этого лохматого приятеля на прогулку?" широко улыбнулся, опираясь на швабру. "И танга тоже", добавила Крендел, кивая на ближайшую кунору. "Я сейчас его приведу", сказал студент. "Но предупреждаю, на улице моросит дождь, а после ночного ливня все дорожки раскисли, так что резиновые сапоги не помешают". "Меня-то это нисколько не пугает". Повернувшись к Ковальски, Мария окинула взглядом его костюм и модные щиблеты. Но вот вам, пожалуй, всё-таки лучше остаться. Великан с тоской посмотрел на свою обувь. Это же Брунелло Кучнелис, ручной работы, добавила женщина. У меня есть ещё одна пара сапог и комбинезон, предложил Руссо. Можете забирать. Маловато, конечно, но как-нибудь влезете. Мне не привыкать, пожал плечами Джо. Мария осталась ждать, пока великан не переоденется в соседней раздевалке. Она уставилась на дверь, ведущую на улицу. Эта задержка привела к тому, что тревога снова тяжелой ношей опустилась ей на плечи. «Ну же, Лена, пусть у тебя все будет в порядке». Теплые пальцы сомкнулись у нее на руке. Обернувшись, Крэндал увидела за спиной Баака. Его глаза цвета карамели были наполнены болью. «Похоже, тревожусь не я одна». «Одиннадцать часов пятьдесят семь минут. Чего только не сделаешь ради Сигмы». Оставшись в раздевалке один, Ковальский аккуратно сложил брюки и положил их поверх штиблет, уже стоящих на нижней полке металлического шкафчика. Сорочка и пиджак тоже уже висели на крючке. Оставшись в трусах и носках, великан взял чужой комбинезон. Парень, одолживший его, был с Джо почти одного роста, но только тощим, как жерть. К счастью, студент предпочитал носить свободный мешковатый комбинезон. Вздохнув, Ковальский натянул чужую рабочую одежду. Ему пришлось втянуть грудь, чтобы застегнуть молнию на груди. Надеюсь, сойдет. Затем он взял со скамейки портупею с кобурой, обремененную тяжестью пистолета. Не было и речи о том, чтобы спрятать оружие под комбинезоном, и великан сомневался, что ученый-генетик одобрит, если он будет носить его в открытую. Монк предупредил, что нужно соблюдать осторожность. Поэтому, покачав с сожалением головой, Ковальский повесил кобуру рядом с пиджаком. Впрочем, пристрелить эту горилу мне всё равно не позволит, пробормотал он себе под нос. И тем не менее его рука задержалась на рукоятке пистолета, новенького Heckler Koch 45-го калибра. Джо стиснул зубы, не в силах расстаться с ним. Мы с тобой неразлучны, малыш. Достав пистолет из кобуры, мужчина засунул его в глубокий задний карман комбинезона. В результате там образовался очень подозрительный бугор, но что ещё можно было сделать? Захлопнув дверцу шкафчика, великан запер её и сунул ноги в холодные резиновые сапоги. Полностью готовый, он направился обратно к Марии. Как раз в этот момент вернулся студент, ведя на поводке нетерпеливо прыгающего чёрного сером щенка. Это танга. С улыбкой представила его следовательница. Гарила приветливо зафыркала, подняла брови и замахала свободной рукой. Джек отстегнул поводок, и Танга бросился к своему другу виляя хвостом и частью спины. Готовы? обвела присутствующих взглядом Крендел. Давайте поскорее покончим с этим, проворчал Ковальский, выходя следом за Гарилой и собакой. Получается, в Сигме я ещё и выгуливаю животных. Они направились к открытой двери, ведущей на улицу. Небо было затянуто низкими серыми тучами и моросил мелкий дождик. И все же чистый воздух, свободный от мускусных запахов животных и вони чистящих средств на основе аммиака, манил свежестью. Все спустились по бетонному пандусу к вымощенной щебенкой тропинке, ведущей через мокрую зеленую лужайку. Джек шел последним с поводком в руках. Выйдя в поле, Мария отпустила своего подопечного, и Баака бросился в мокрую траву. Собака с лаем последовала за ним. В 50 ярдах впереди возвышался тёмной стеной лес из сосен, дубов и белого кипарисовика. "Не опасно отпускать их одних?" спросил Ковальский. "Эта часть станции огорожена", объяснила его спутница, указывая на забор вдалеке. И хотя ограды из проволочной сетки, наверное, не станет для Бака непреодолимым препятствием, он знает, что нужно оставаться внутри. "Но я не думаю, что Бака хочет сбежать". Она обвела рукой лужайку и лес. Здесь всё, что он любит. И несмотря на ту прыть, которую он демонстрирует сейчас, разрясь танго, на самом деле он не из харблецов. Во многих отношениях Бака маменькин сынок. От Джони укрылось, что на последних словах Мария запнулась. В них прозвучала любовь, которая примешивалась чувство вины. Скрестив руки на груди, она отдвинулась на примек через траву, наблюдая за играющими друг с другом животными. Следуя за ней, Ковальский задал вопрос, который уже давно не давал ему покоя. «Как вы с сестрой стали заниматься генетикой?» «А что? Вы считаете, наукой могут заниматься одни только мужчины?» Женщина мягко улыбнулась, поддразнивая его. «Наверное, так вышло, потому что мы с Леной близнецы. Когда растешь вместе с полной своей копией, в то же время сознавая, что внутри вы такие разные, это противопоставление не дает покоя, требуя, чтобы ты во всем разобрался». И в свою очередь понял лучше себя самого. Так что со временем вопросы переросли в любопытство, а любопытство определило наше призвание. Значит, сексуальный белый халат тут ни причём? спросил Джов в свою очередь, улыбаясь с издёвкой. Ну, дополнительные льготы тоже сыграли свою роль. Искоса посмотрела на него собеседница. К этому времени мохнатая парочка уже добралась до пушки леса, где узкая тропинка уходила между деревьями в глубь зарослей. Джек шел впереди, чтобы не терять животных из виду, демонстрируя присущую молодость и безграничную энергию. А может быть, парень просто торопился добраться до леса и укрыться от дождя под деревьями. Мелкая морось постепенно начинала собираться в крупные капли. Ковальский опустил голову, жалея о том, что у него нет такой густой шерсти, как у Баака и Танго. Он ускорил шаг, направляясь к деревьям. Внезапно шедший впереди Руссо застыл на месте. Джо тотчу уже насторожился и через какое-то мгновение тоже увидел то, что удивило студента движение среди деревьев, переместившиеся тени. Ещё через секунды громкий винтовочный выстрел заставил Марию вздрогнуть. Обхватив её за плечи, Ковальский повалил женщину на землю, пряча её в высокой траве и накрывая своим телом. Прогремел второй выстрел, и Джо увидел, как Джек вздрогнул и упал на землю, обливаясь кровью. Не поднимай голову, Что потом приказал он Марии. Выхватив из кармана комбинезона пистолет, великан пополз на локтях сквозь мокрую траву к упавшему парню. Но в этот момент к ним прибежал баг, опираясь на одну руку и неся в другой щенка. Ковальский не успел вовремя освободить ему дорогу, и объятые паникой животные налетели на него, выбив оружие из его скользких от грязи пальцев. Пистолет отлетел в высокую травуи кусты. Проклятье! Не имея времени искать оружие, Джо подполз к Джеку. Раненый парень лежал на земле и громко стонал от боли. Увидев великана, он бросил на него полный ужасав взгляд. Из полумрака леса показались чёрные фигуры, все в вязаных масках. Они, пригнувшись, побежали через луг. Ковальский оглянулся на здание центра изучения приматов. Слишком далеко. Быстро сообразив, он смочил руку кровью руссо и испачкал ему лицо. Не дыши. Приказал он: "Притворись мёртвым". Это было всё, что Джо мог сделать для несчастного парня. Затем он пополз обратно к Марии. Чёрные фигуры медленно двигались через луг, направляясь к тому месту, где сидел перепуганный Баака, прижимаясь к своей воспитательнице. Здоровенная туша гориллы выделялась островком в море зелени. "Брось его", потянул Джо девушку за руку. "Если мы останемся в высокой траве, нам удастся". "Не за что". Она решительно высвободила свою руку. Я его не брошу. Доктор Крендел! Раздался внезапно громкий голос. Выходите к нам! Вместе с Бака. И больше никому не будет сделано ничего плохого. Ковальский с трудом сдержал ругательство. Несомненным блюдком был известен распорядок дня Марии. Они знали про ежедневные прогулки и, исходя из этого, устроили засаду. Исследовательница посмотрела на Ковальски, ожидая что тот что-нибудь придумает. Выругавшись про себя, великан продемонстрировал единственно возможный выход. Подняв руки, он встал, поворачиваясь лицом к дуге нацеленных на него автоматических винтовок. Не стреляйте. Мария задержалась на мгновение, снимая что-то у Бака с руки и закрепляя это на ошейнике щенка. Домой. шёпотом приказала она Танго, указывая на здание центра. Возвращайся домой. Перепуганный щенок дрожал, не двигаясь с места. Словно пытаясь ей помочь, Бака подтолкнул своего приятеля взад. Похоже, это сработало. Поджав хвост, молодая собака помчалась к входу в здание, прячась в траве. Стремясь заслонить бегство щенка своим телом, Ковальский замахал руками, привлекая всё внимание к себе. В этом ему помогла и Мария, поднимаясь на ноги. Крепко держа Бака за руку, она спрятала что-то украдкой в задний карман. Горило тихо подвывало, прижимаясь к ней. Я выполню все ваши требования, крикнула Крендел. Только отпустите. Ей не дал договорить новый выстрел. Ковальский увидел, что один из боевиков держит в руке дымящийся пистолет, нацеленный в землю. Это был тот, кто только что призывал Марию сдаться, судя по всему, предводитель отряда. Мерзавец стоял перед обмякшим телом Джека. Стиснув зубы, Джо сверкнул глазами на убийцу. «Сволочь!» Стоявшая рядом женщина застонала, опускаясь на землю. Боевик приблизился еще на два шага и поднял пистолет. От горячего ствола в холодном и насыщенном дождем в воздухе поднимался пар. Пистолет был направлен ковальски прямо в грудь. Тот посмотрел убийце в глаза, предвидя, что произойдет дальше. И, как всегда, он ошибся. Вскочив на ноги, Мария заслонила его своим телом. «Не стреляйте! Если вам нужно мое содействие, если вам нужен Баака, тогда вам нужен и Джо!» В своей попытке указать на Ковальский, она ткнула его локтем в живот. «Он дрессирует Баака, знает о нем все, как его успокоить, как заставить его работать!» Крэндал говорил очень быстро, всеми силами стараясь придать великану вес. Тот посмотрел на свой комбинезон и на эмблему университета Эммари на кармане. Сглотнув, взял Гарилу за руку, понимая, что в этом его единственная надежда. Не подводи меня, приятель. Бака смотрел на него. По его лицу текли струи дождя, а карие глаза горели, стекленели от страха. Наконец обезьяна подняла волосатую руку, сжимая когтистыми пальцами руку Ковальски. Какое-то время предводитель молча смотрел на них, а затем опустил пистолет и отвернулся. Давайте всех в вертолет, приказал он своим людям. Джоблих чонно вздохнул. Когда бойвики окружили их, Баака отпустил великана и сделал знак, накрыв одну руку другой и подняв их вверх. Впрочем, смысл этого знака можно было легко прочитать и в его наполненных ужасом глазах. Помоги нам. Горело прижалась к Марии, которая тоже с мольбой посмотрела на Ковальски. Тот понял, что в долгу перед этой девушкой и обезьяной, а не только что спасли ему жизнь. «Черт возьми, но что я смогу сделать в одиночку?» 12 часов 23 минуты. Монг потер уставший от напряжения глаза и продолжил читать результаты компьютерной томографии мозга гориллы-гибрида. В общей морфологии тот существенно отличался от мозга обыкновенной гориллы. Заинтересованный как Алис еще раз перечитал раздел, посвященный складкам коры больших полушарий. Мозговых извилин и бороздок, горных хребтов и долин было в три раза больше, и это говорило о том, что поверхность головного мозга Баака более обширна, и ей пришлось свернуться плотнее, чтобы поместиться в черепной коробке гориллы. Все это было крайне интересно, но в то же время и внушало тревогу. За спиной у Монка разговаривала по сотовому телефону Эмми Ву. Ей только что позвонили. Вероятно, коллеги из Белого дома с самой последней информацией. Понятно. сказала Эми, расхаживая из стороны в сторону. «Буду действовать в соответствии с планом. Зайджан». Как Али встрепенулся, услышав официальную фразу прощания на китайском языке, которой Ву закончила разговор. «Значит, возможно, звонили ей не из Белого дома, хотя и этого все равно нельзя было исключать». Насторожен этим странным моментом, Монг взглянул на отражение Эми в темном углу компьютерного монитора. Убрав телефон в карман, молодая женщина отвела руку за спину, словно потягиваясь. Рука вернулась, сжимая маленький серебристый пистолет. Реакция как Алиса на угрозу была чисто инстинктивной. Пригнувшись, он толкнул ногами в сторону ВУК кресла на колесиках. Раздался оглушительный выстрел, пуля разбила стоящий на столе монитор, но Монг уже растянулся на полу, перекатываясь в сторону. Попав Эмми в ноги, кресло заставило ее отступить на шаг назад. Воспользовавшись этой заминкой, мужчина выхватил из кобуры подмышки Глок. Развернувшись, он не целясь выстрелил, желая не столько поразить её, сколько задержать её. И тем не менее, пуля вскользь задела ей бедро. Вскрикнув от боли, Ву упала на одно колено. Но даже оказавшись на полу, она направила пистолет на монка. Однако тот к этому времени уже полностью пришёл в себя, и, сжимая оружие обеими руками, прицелился в свою противницу. Сквозь прицел он увидел лицо Эми, холодное, жестокое, лишившееся маски деятельного сотрудника Упанир. Противники выстрелили друг в друга одновременно. Монко успел метнуться в сторону, но пуля пролетела мимо, обдав ему ухо горячим воздухом. Ву Во оказалось не настолько проворный. Своей пулей Какалес зацепил ей шею, отбросив женщину назад. Вскочив на ноги, он снова вскинул пистолет. Сверкнув глазами, Эми с трудом подняла свое оружие. Монг успел отбить его ногой и, не имея другого выхода, выстрелил еще раз. На этот раз в голову. Наверняка. Эми рухнула на пол. Пистолет выпал из ее обмякших пальцев. Как Али с ногой отбросил его в сторону, хотя ничто не вызывало сомнений, что напавшая на него женщина была убита на повал. Наклонившись к ее трупу, Монг забрал у нее сотовый телефон. Пусть сама она не скажет больше ни слова, но возможно, её телефон как-то прояснит, чем было вызвано это нападение. Следующая мысль Какале со бала рождена уже более насущными проблемами. Ковальский и Мария. Кто-то только что звонил Ву, по всей видимости, приказав ей приступить к осуществлению плана. Это могло означать только одно. Я был лишним. Сжимая пистолет, Монк выскочил в дверь и побежал по пустынному коридору в класс Бака. Ворвавшись в первую комнату, он бросился к окну, пусто. Ни трупов, ни крови, ни следов борьбы. Не было и баака. Мужчина огляделся вокруг, сбитый с толку. Где же все? Из длинного коридора, ведущего в противоположный конец здания, донесся крик. Монг поспешил туда, услышав в голосе Леонарда Траска ярость. «Кто выпустил эту собаку?» — кричал директор центра. «Посадите шавку обратно в конуру!» Какалес побежал на шум. Он не знал, связано ли это с исчезновением Марии и остальных, но Траск мог что-то знать или хотя бы натолкнуть его на мысль. Пробежав мимо лаборатории, Монк оказался в просторном помещении, по периметру которого стояли собачьи кануры, клетки из нержавеющей стали и шкафчики для одежды. В дальнем конце находились высокие погрузочные ворота и маленькая распахнутая дверь, ведущая на улицу под дождь. У стены жалобно скулила собака, промокшая насквозь, дрожащая от холода и страха. Леонард прижимал перепуганного щенка ногой к стене. Наконец появилась студентка в комбинезоне с эмблемой университета Эммори с поводком в руках. "В чём дело?" подошёл к ним Монк. Траска обернулся к нему. Лицо у него налилось кровью, а глаза горели бешенством. "Кто-то выпустил эту..." начал директор, но увидев у Какалеса в руке пистолет Асiox, "Что вы делаете?" У Монка не было времени на объяснения. Наклонившись к собаке, студентка пристегнула поводок к её ошейнику. При этом что-то упало на бетонный пол, и подобрав этот предмет, девушка с любопытством его изучала. "Дайте посмотреть", протянул руку Траск. "Кажется, это устройство слежения Баака?" Студентка отдала ему предмет. "Это правда?" шагнул к ним Монк. "Да", презрительно поморщился Леонард. "Но почему оно на собаке?" Доктор Крендел вывел Баака и Танго на прогулку. Указав на раскрытую дверь, объяснила девушка. Она заметно нервничала. «Когда?» — спросил Кокалис. «Точно не могу сказать, где-то с полчаса назад. Я только заступила на смену, когда Джек забрал танго из конуры». Бросившись к двери, Монг обвел взглядом мокрую от дождя лужайку. «Вероятно, они гуляют в лесу!» — предположил Траск. «Там полно тропинок!» Однако Кокалиса такой ответ не удовлетворил. Прищурившись, он присмотрелся к вымощенной щебенкой тропинке, идущей по высокой траве. Там на полпути к лесу лежало что-то темное. Проклятие. Схватив Леонардо за руку, Монг побежал по тропинке, таща его за собой. Как он и опасался, темный предмет оказался телом. Ахнув, директор застыл на месте, не желая подходить ближе. «Это же Джек!» Как Алис осмотрел лужайку вокруг, но других людей нигде не было видно. Он всмотрелся в темнеющий вдалеке лес, сознавая, что уже слишком поздно. Тот, кто позвонил Эмми Ву, сделал это только тогда, когда дело было сделано. «Их нет», — пробормотал Монг. Обернувшись, он выхватил утраской из рук устройство слежения. «Но, может быть, еще не все потеряно?» Двенадцать часов сорок восемь минут. Бака сидит в глубине клетки, сжавшись в комок, подобрав колени к груди. Ревущий шум разрывает ему голову, и всё же он слышит стук крови в ушах. Он хочет закричать, ударить себя в грудь, лишь бы прогнать свой страх. В круглое окошко ему виден проносящийся мимо мир, мокрый от дождя. От зловонного смрада тесного помещения, от нескончаемой тряски у него внутри всё переворачивается. Единственным якорем в этой буре остаётся знакомая фигура матери. Она сидит рядом с клеткой, Глаза у нее слишком большие, кожа слишком белая. Дышит она слишком тяжело. Бака протягивает к ней руку. Мама. Но ее руки за спиной крепко связаны, как и у сидящего напротив великана. Губы у него поджаты, ноздри раздуты, а взгляд мечется из стороны в сторону. Кажется, он тоже готов ударить себя в грудь, однако и у него руки связаны за спиной. Остальные места занимают черные люди, пришедшие без лиц. Теперь они открыли свои лица, снялись с них тени. Глаза у них узкие, а кожа имеет другой цвет. Какую-то женщины, маминой подруги, которая иногда приходит и щекочет Бака. Однако эти люди, в отличие от неё, совсем не добрые. Бака забивается в угол, вспоминая, как они загнали его в эту клетку, подталкивая обжигающей палкой, искряющейся голубым огнём. Только мама смогла их остановить. Она объяснила словами, что Баака страшный и больный, и что он ничего не понимает. И тогда он позволил ей отвезти его в клетку. Эти люди обращались с мамой очень грубо. Они ощупали ее и отобрали у нее телефон, и у великана тоже. Баака знает, что такое телефон. Он иногда разговаривал по нему со своей второй мамой Леной. Вспомнив о ней, Баака жалобных нычит. «Все в порядке, Баака», — говорит мама. Он тихо гукает, возражая ей. «Все плохо. Развернувшись в кресле, мама просовывает между прутьями клетки связанные руки. Обернувшись, она смотрит на Баака. Пальцы на одной её руке движутся, образуя буквы: "прятать". Баак ничего не понимает. Мама иногда играет с ним в прячь различные предметы. Например, убирают банан в коробку, а он должен повернуть крышку, нажать на неё, сдвинуть, чтобы залезть лапой внутрь и съесть банан. Баак растягивает губы Обнажая зубы, чтобы показать своё недоумение, мама разжимает пальцы второй руки. В ней лежит кольцо из пластмассы и стали. Бака знает, что это такое, и показывает маме, обхватив своё запястье пальцами другой руки. Он помнит, что мама сняла одно кольцо и надела его на танга, затем сняла второе и убрала себе в карман до прихода плохих людей. Одной рукой мама протягивает Бака кольцо, а другой снова показывает слова. брать, прятать. Бака отползает вглубь клетки, не зная, как это сделать. Он очень хочет быть хорошим мальчиком. Наконец придумывает кое-что и отворачивается от всех, после чего подносит руку к арту и отправляет кольцу внутрь. А затем прижимает его к щеке. Один из плохих людей грубо разворачивает маму в кресле, но она успевает кивнуть Бака, улыбкой выразив то, что нельзя сказать словами. Бака понимает, что она имеет в виду. Хороший мальчик. И великан напротив смотрит на него. Он не улыбается. Но Бака видит у него на лице одобрение. Успокоившись, Бака садится в угол. Теперь он твёрдо знает одно. Я хороший мальчик.